Глава 328. «Всё наладится». Не прошли Дзуи и Джан Елей нескольких шагов, как услышали вопль раздавшийся из соседней комнаты. «Процветающая империя» являлась элитным баром и, естественно, была оборудована по высшему разряду. Во всех комнатах была установлена отличная звукоизоляция. Если дверь закрыта, никакого шума в коридоре снаружи не будет слышно. Из этой комнаты ранее вышла Джан Елей... Сквозь полуоткрытую дверь было слышно, как женщина рыдает и просит прощения. От этих звуков сердце трепетало. Джан еле невольно остановилась. На лицо читалась тревога. Цзуи сказал. «Идём отсюда». Он знал, какую женщину бьют но совершенно ей не сочувствовал. Часто соучастник преступления вызывает большую ненависть, чем сам преступник. Тот юный господин Яо собственными пощёчинами превратил своё лицо в свиную голову и теперь изливал свой гнев на заискивавший перед ним сестрица Лань. Последняя сама навлекла на себя беду. Джан Ели немного поколебавшись, всё-таки последовала за дзу Дзуи на выход. Как-никак она не была наивной девочкой и понимала, что сестрица Лань, говоря о том, что желает ей только добра, на самом деле просто пыталась заманить её в пасть хищника. От такого человека лучше держаться подальше. Проявить Джан Ели сегодня чуть большую слабость воли, и тогда она, пожалуй, вступила бы на необратимый путь. Она ускорила шаг. Выйдя из караоке-бара, Зою только хотела вызвать такси, как услышал слабый голос Джан Йи «Старина можешь со мной пригуляться?» Цзуи кивнул. «Хорошо». Гуляя по длинному тротуару, Джан уже протрезвела, только находилась в скверном настроении. Оказывается, спустя непродолжительное время после того, как столичный головной офис компании МГИ отправила ее работать в Шанхай, у нее возникли противоречия с новым начальством. Из-за всяческих стычек дела у нее шли плохо. Сестрица Лань являлась коллегой Джан Йи а также уроженкой Шанхая, вдобавок располагала довольно широкими связями. Обе женщины хорошо ладили между собой. Узнав о положении дел Джан Йи сестрица Лань заявила, что порекомендует её одному уважаемому человеку, который способен легко разрешить все проблемы. Хотя Джан Йи причувствовала предчувствовала неладное, ей не удалось противостоять пылкости сестрицы Лань, поэтому сегодня вечером она посетила этот караоке-бар. А так называемому уважаемым человеком, с которым её познакомила сестрица Лань, был юный господин Яо, местный мажор. Его отец был влиятельным лицом в Шанхае и как раз сотрудничал с компанией МГЕ, поэтому стоило юному господину Яо замолвить словечко, и шанхайский гендиректор МГЕ был бы вынужден оказать Жань Илиу уважение. Так что сестрица Лань вовсе не обманывала, но Джан Или не могла заставить себя пойти на встречу этому развратному юному господину Яо. Когда она освободилась от него, то натолкнулась на Цзуи, а дальше уже произошло то, что всем известно. «Я всегда считала, что если проявлять достаточное усердие, обязательно достигнешь успеха». Джан Ели горько усмехнулась. «Старинадзо, скажи, я слишком наивна?» Проработав несколько лет после окончания университета, она в целом поняла, насколько коварным, обманчивым и переменчивым является рынок труда. Подвергнувшись множеству ударов судьбы, она теперь пришла в отчаяние. «Нет». Отзуи покачал головой. Староста, ты мыслишь правильно, и ты не совершила никаких ошибок. Каждый человек должен проявлять упорство, чтобы достичь своей мечты. Просто тебе не хватает чуточку удачи. Возможно, Джан Елия мыслила слегка наивно, но для двадцатисемилетней красавицы, борющейся за свое дело, такая наивность дороже всякого золота. Поразмыслив, Отзуи попросил у Джан Ели мобильник. Джан Ели хоть слегка и удивилась, но без колебаний достала мобильник и разблокировав его передала от Зои. От Зои с ее мобильника отправил Дзецюнза сообщение. Это номер моей подруги Джан Ели. Дзецюнза сразу ответил. Понял. Зои вернул Джан Ели мобильник, сказав: Староста, если впредь возникнут какие-то проблемы, отправь сообщение или позвони по этому номеру и спроси от Он поможет тебе. Джан Йи сжимая в руке телефон, нерешительно спросила. «Может, не стоит?» На самом деле староста до сих пор пребывала в лёгком шоке. Всё, что она этим вечером увидела и услышала, заставило её по-другому посмотреть на мир. Прежде сестрица Лань казалась ей очень стойкой личностью, Джан Ели поразила, что сестрица Лань и другие высокопоставленные люди усердно лебезят перед юным господином Яо. Она будто наблюдала сцену из какого-то сериала. Однако, когда этот надменный господин Яо прибежал в комнату Зои, чтобы устроить скандал, он так перепугался, что упал на колени и начал бить самого себя по щекам. А Цзю Цзюэнзэ, до смерти напугавший юного господина Яо, очень почтительно называл Зои шефом. Кем же Зои теперь является? Старина Цзо, которого Джан Ели прежде знала, будто покрылся слоем густого тумана. Ей больше всего запомнилось то, что Цзуи был высококрасив, неплохо учился, со всеми прекрасно ладил, ухаживал за многими девушками, а по окончанию университета повсюду разъезжал и веселился, нигде всерьёз не работал. Что касается семейного происхождения, то Цзуи определённо превосходил обычных людей, но не намного. Сейчас Джан Ели обнаружила, что не так уж много знает о Зуи, Но она понимала, что Цзуэнзэ, глубоко уважавший Цзуи, недосягаемая для неё личность. Я не хотелось, чтобы из-за неё Цзуи оставался в долгу перед Цзу, Цзу Долги сложнее всего возвращать. Всё в порядке. Цзуи произнёс. Он у меня в большем долгу. Если обратишься к нему за помощью, то он только обрадуется возможности вернуть долг. Цзуи говорил правду. Он дал Цзу Цююнзе особые наставления в технике созерцания Звёздного Неба и помог ему избавиться от проблем, мешавших развивать сверхспособности. Поэтому Цзу, Цзу действительно был в долгу. Джан Ели, разинув рот, всё-таки промолвила. «Спасибо, стринадзо. Не за что благодарить». Адзои возразил. «Мы ведь друзья и должны помогать друг другу. В прошлом ты тоже мне немало помогала». «Помогала прогуливать занятия!» Вспомнив университетские годы, Джан Ели невольно улыбнулась и зашагала более весёлой походкой. Это, несомненно, были лучшие воспоминания в её жизни. «Я провожу тебя до дома». Видя, что уже позднее время Дзуи поймал у дороги такси. Вскоре он уже стоял перед многоэтажкой, где жила Джан Йили. Как следует это спись. Дзуи с улыбкой сказал. «Уверен, староста, когда ты завтра встанешь, всё наладится». «Ага». Джан Ели активно закивала головой. Она вдруг шагнула вперёд, раскрыла руки и обняла Дзуи. Дзуи, ничего не говоря, легонько похлопал её по спине. Только спустя продолжительное время Джан еле отпустила его. Она смущенно вытерла слезы, сказав. «Спокойной ночи, старина дза. Спокойной ночи». Цзои проводил старосту взглядом, развернулся и ушел.